Глава 21. Чёрная ветка стукнула по щеке и едва не пропорола кожу. Я выругалась, перехватывая поудобнее Лисгарда. Когда глянула вперёд с облегчением, обнаружила, что до деревьев рукой подать. После того, как вошли в лес, ещё полчаса тащили полусонного Лисгарда по гнилой листве. Наконец, он взбркнул ногами, и я облегчённо выдохнула. Плечо уже затекло. Варда остановился. Лисгард замычал и упёрся сапогами в землю. Неужели, сказал рыжий и встряхнул его. Но ну, высокородный акклимался. Белокожий стряхнул широкие ладони Варды, голос прозвучал хрипло. Я могу идти. Варда бросил отворачиваясь. Ты раньше мог, будто прежде не отключался. Лисгард покачал головой. Это впервые, сказал он. Рыжий удивлённо покосился на него, во взгляде мелькнуло недоверие. Пару секунд он изучал высокородного, одновременно шевеля ушами, потому что звуки в лесу совсем не дружелюбные. Потом глубоко вздохнул и хлопнул его по спине. "Ничего", проговорил Варда. "Всё бывает в первый раз". Развернувшись, рыжий быстро двинулся вглубь леса. Сырой валежник противно зачавкал под сапогами, но в остальном странник оказался абсолютно бесшумным. Перемещается как лесная тень. Я кивнула белокожему и поспешила следом. Сквозь темное лесие ползёт еле заметная тропка, петляя между чёрными зарослями. Варда торопится, подгоняет, словно за нами нечисть гонится. Трухлявые пни выскакивают из земли, как живые, наравня поддеть за носок. и повалить в кусты. Ветки цепляются за плащ корявыми пальцами. Ночное зрение рисует всё в ярком, почти безумном цвете. Деревья и кусты чёрные, но этот чёрный отличается от остальной темноты и выглядит, как если бы на ведьминское платье положили антрацитовый клинок. Предметы выпуклые и объёмные, а фигура рыжево кажется вообще разноцветной. Странник молчит, бросает беспокойные взгляды на стволы. Нехорошо это, шипнула я за спину Лисгарду. Что? Не понял он. Я кивнула на странника и проговорила ещё тише. Рыжева сложно напугать. Высокородный фыркнул, но промолчал. За деревьями мельтешат тёмные фигуры. Горящие глаза осторожно выглядывают из-за веток и провожают тоскливыми вздохами. Я дёрнула плечами. Эти твари не нападают лишь потому, что нас много. В груди завертелось знакомое сплетение страха и гнева. Но пока он не оформился, толку от него мало. Рядом хрустнуло. Варда резко развернулся, меч моментально оказался в ладони. Я по-заячьи прыгнула к нему за спину. Лисгард всё ещё пошатывается после встречи с мавками. Глаза мутные, веки полуприкрыты. Он заторможенно взялся за рукоять, но вытаскивать не стал, так и застыл с сжатой ладонью. Варда прошептал: "Помните, что говорила животных, что они недружелюбны?" предположила я. "Ага", сказал он и прижал уши. "Убивайте без раздумий". В кустах снова затрещало. Я завертела головой, не понимая, почему никто не заметил приближения. Потянула носом, в воздухе лишь запах сырой земли и тревожный шелест. Из кустов показалась длинная морда, из ноздрей пар, на голове хищно сверкают рога, на каждом по несколько изогнутых пик. Те цепляются за ветки, переламывая их словно тростинки. Глаза горят мертвенно-синим огнем и неподвижно смотрят на нас. Зверь оскалился и выпрямился. Из кустов показалась огромная туша с длинной шеей. Копыта блестят, как у подкованного единорога, но блеск не добрый. Варда побледнел и проговорил одними губами: "Клыкастый лось". Я чуть выступила из-за широкой спины и проговорила: "По-моему, лоси безобидны". Варда толкнул обратно: "Ты это ему расскажи", буркнул он и кивнул на тварь. Та медленно покачивает головой. Дикий взгляд медленно переползает с одного на другого. Мёртвые глаза остановились на мне. Пару мгновений он не моргая таращился, словно изучал самого слабого. Потом взревел и бросился вперёд. Варда толкнув в плечо и прокричал: "Беги, не останавливайся". Квыкастая тварь налетела на рыжего и сбила как деревянную чурку. странник отлетел в сторону, спина стукнулась о дерево. Я вскрикнула испугавшись, что переломился хребет. К облегчению Варда отброшеннул на руках и кувыркнулся. Меч грозно сверкнул в воздухе. Лицо оскалилось. Тварь замерла с растопыренными копытами. С губ закапала пена. Меня передёрнуло, по спине пробежала холодная струйка, искрилось в районе штанов. Глыкастая морда снова медленно повернулась ко мне и уставилась светящимися глазами. Лисгард запаздыла выхватил клинки. Растерянный взгляд упал на рыжево. Странник присел, кончик меча сверкнул в темноте. "Чего смотришь?" крикнул Вард белокожему. Бей и беги". Зверь выпустил из ноздрей белое облако. Страшный рёв, сотряс воздух, он ринулся ко мне. На секунду всё замедлилось. Чёрные деревья в тёмном киселе, лось с кабаньими клыками, перепуганные эльфы. Тварь размеренно приближалась, ломая на ходу ветки и деревца. Я шумно выдохнула, наваждение растворилось. Картинка вновь стала чёткой и быстрой, и в ней лось с хрустом несётся через кусты, зловеще сверкая глазами. Резко развернувшись, я как ошпаренная кинулась сквозь чумной лес. Деревья замелькали чёрными полосками. Меня понесла неведомая сила, словно в ноги вселился дух ветра. Плащ скрутился жгутом, капюшон сорвало. Уши распластались по голове. Впереди выскочил валежник, но я перемахнула его, едва коснувшись земли. За спиной треск и глухой топот. Сердце колотится словно вот-вот пробьёт грудную клетку, от этого ноги двигаются ещё быстрее. По обеим сторонам синеглазые тени сбились в стаи и преследуют с тихим шелестом. "Вот дрянь!" вырвалось у меня. Своинственным криком перелетела через трухлявый пень с гнилушками. Через секунду за спиной сухо затрещало. Над духом просвестели щепки. Лось разъярённо взвыл. В голове трепыхнулась трусливая мысль: Вдруг догонит, растопчет и сожрёт не раздумывая, и никто меня не спасёт. Местное зверьё растащит кости по норам, а отравленные улитки переварят останки. Внутри всё сжалось, даже ноги размякли и потеряли упругость. Когда набегу покатилась в сторону, с холодком в животе обнаружила, что сверкающих глаз прибавилось. Огоньки мерцают меж деревьев и несутся наравне со мной. Из горла вырвался крик. Злость вспыхнула в груди ализариновым пламенем. Ничего ты не получишь, гадина, выпалила я, перелетая огромное бревно. Знай, как бегают серые эльфийки. Тело налилось неожиданной силой, затылок раскалился как доменная печь. В голове дятлом стучит единственная мысль бежать. За спиной словно выросли крылья. Деревья замелькали по бокам и превратились в две чёрные полоски, словно и правда бегу по воздуху. Впереди между стволами замаячило красное свечение. Ночное зрение быстро сменилось дневным. Темнота постепенно рассеялась, но местность стала ещё страшней. В воздухе засверкали багровые частицы, делая лес куда зловещее. Через несколько секунд бега Нос уловил запах песка и гари. Это напугало и разозлило, но сзади всё ещё слышен топот лося. Пришлось на последнем издыхании рвануться вперёд. Спустя пару мгновений я вылетела из леса. Сапоги споткнулись о трещину в земле. Успела лишь заметить неестественно красный грунт и сухой воздух. Потом ноги подкосились, и я рухнула на колени. Я с жалостью подумала о себе и о том, что сейчас Рогатая тварь вырвется из-за деревьев. В рот прилетела горстка песка. Отплевавшись, я вытащила тёмный клинок и приготовилась. За кустами грохнуло, будто тяжёлая туша со всего размаха врезалась в твёрдое. Послышался разочарованный вой и топот. Из-за дерева высунулась длинная морда с разъярёнными глазами. Зверь жадно смотрит на меня, но на накрасную землю не наступает. И я поднялась, грудь ходуном, но дыхание ровное. Не понимая, что происходит, уставилась на лося. Тот ответил мне взглядом полным ненависти и громко фыркнул. Зверь нападать не спешит, хотя видно, очень хочет. Немного отдышавшись, я поправила плащ и натянула капюшон. Что, съел? бросила я. Тварь сверкнула глазами из-под мохнатых бровей. От чёрных ноздрей дым, с клыков капает Копыта нервно переступают рядом с чернобогровой границей. Бестолковая кляча усмехнулась я и убрала меч в ножны. Боишься красного песка? Вот она я. Подойди, возьми. Нет? Жалкий трус, а не клыкастый лось. Тварь взревела, встала на задние ноги и стукнула копытами о невидимый барьер. Затем развернулась и с рычанием ускакала в глубину чамнолесья. Я села на край песчаника и стала ждать. Неизвестно, как далеко остались Варда и Лисгард. Помню, как рыжий кинулся за рогатой тварью, а дальше безумный бег. В воздухе появился знакомый терпковатый запах. Если бы Лисгард знал, как от него несёт, удавился бы с горя. Варда напротив почти не пахнет. Через некоторое время из зарослей вышел странник и белокожий, оба в склокоченные, держатся на расстоянии. Варда вытер с лица зелёную слизь и с уважением посмотрел на меня. В жизни не видел, чтобы кто-то так бегал, сказал он. Я пожала плечами. Оно само получилось. Рыжий хотел присвистнуть, но дыхание ещё скачет, получился жалкий писк. У тебя всё само получается, недоверчиво проговорил он. Честно говоря, думал, разорвали. От клыкастого лося не убежать. Я нахмурилась, хотела надуть губы, но решила это совсем по эоломски. Вместо этого недовольно дёрнула ушами под капюшоном и скривилась. Значит, я первая, сказала я, вытирая губы от песка. Где вас лешие носили? В кустах прятались? Лисгард вспыхнул, уши вытянулись. Миледи, как вы могли, проговорила, направдываясь. Мы не поспевали за клыкастой тварью. А за вами тем более. Я отмахнулась и скорчила брезгливую физиономию. Когда двинулись в глубину пустыни, горячий ветер стал срывать капюшон. В глаза полетел песок, мелкие крупинки полезли в складки плаща и рот. Я сильнее натянула края, стараясь прикрыть волосы, чтобы потом не вычёсывать. Почва под ногами растрескалась, словно здесь дождей не было целую вечность. В особо глубоких щелях видно что-то оранжевое и светящееся. На горизонте появилась тёмная полоска. Пока шли, она постепенно растягивалась и росла, будто что-то древнее и нерушимое ползёт из земли. Когда полоска заполнила впереди всё небо, до меня с ужасом дошло. Забытая гора, выдохнула я. Нога зависла в полушаге. Я отарапела застыла, хлопая ресницами. Ольфа тоже остановились. Варда приложил ладонь к ко ольбу козырьком. Лесная мать, сказал он впечатлённо. Исполинские склоны растянулись по всему горизонту. Гора единой стеной уходит вверх, словно это вообще не гора, а ещё один мир, который прилип к нашему. Вершина где-то есть, но она так высоко, что закрыта густой красной дымкой. Так просто не бывает, прошептала я. Невероятно, чтобы боги позволили появиться такому. Представила, как небесный мастер сотни лет назад вздул земную твердь и построил из палинское творение. Время не пожалело гору, проело ветрами да дождями глубокие расселины. Холод и жара разрушили часть породы. Сквозь завесу багровых облаков солнечный свет едва пробивается. Но даже его достаточно, чтобы от величия начали подкашиваться колени. Мы ускорились, словно единороги, которые почуяли близость дома. Красная выжженная магией земля тянется до самого подножья. Я покосилась назад. Полоска чумного леса осталась далеко позади вместе с заражёнными зверями. В воздухе прозрачное марево и напряжённый звон, словно опасность исходит даже от песчаных крупинок. Пустовато здесь, проговорила я. Неудивительно, отозвался рыжий. Вокруг пустыня. Лисгард что-то недовольно пробубнил, потом сказал так, чтобы все услышали. Всё же странно. Даже звери из Чумного леса сюда не сунулись. Амварда покосился на него через плечо и зачем-то ускорился. А что им тут делать? Еды нет, воды тоже. Какой зверь полезет в такое место? Высокородный поравнялся со мной. Нет, сказал он, качая головой. Что-то не так. Даже проклятые души благоразумно остались на границе темноты, а они, как понял, способны проникать куда угодно. Я хотела сказать, что согласна с Лисгардом, но перед глазами неожиданно всё поплыло. Под кожей забегали огненные муравьи. Дыхание спёрло. Я схватилась за грудь и выкрикнула: "Ализаринова дрянь!" Варда митнулся ко мне и успел подхватить, прежде чем упало на колени. Какого лешего, простонал он. Безумный маг заполнил долину железной пылью. Я отдам свой гаюин, даром, что помру тебе нужнее. Он сунул руку за пазуху, на Лисгарта остановил и проговорил тихо: "Подождите". Белокожий снял с пояса маленький мешочек. Зашуршали завязки, он достал белоснежный камень и вложил в ладонь. "Миледи, держите", проговорил он спокойно. "Сейчас он нужен как никогда". Я схватила сверкающий предмет и быстро сунула в корсет. Красный дурман моментально отступил, как страшный сон. Тело наполнилось небывалой энергией. Гаюинова сила в один миг вернула ясности и очистила сознание. Тут же кольхнулась жуткая мысль про откат. Подумала, если всё это железное пыли камень работает на полную мощность, значит, стукнет потом, серьёзно. Я выпрямилась. Колени затряслись, но усилием воли заставила их успокоиться. Пришлось несколько раз глубоко подышать. Лёгкие заполнил сухой, но такой ценный воздух. Взглянув на белокожего, заметила, как потупил взгляд, смотрит куда-то под ноги и неуверенно мнётся. В голове зашевелилось смутное подозрение, уши потеплели. Я шагнула ближе и спросила: "Гаюин, всё время был у тебя?" Он молча кивнул. "Но почему?" не поняла я, "почему не ушёл, когда мог? Что заставило тащиться через три земли навстречу смертельной опасности?" терпеть постоянные оскорбления отстранника. Лисгард поднял на меня синие, как бездонное море, глаза и скорбно посмотрел. "Ах, миледи Каунэл", проговорил он смиренно. "Я ведь не из-за камня отправился и не страх расправы выгнал за пределы Эолума". Я вылупила глаза, медленно стало доходить истинное значение поведения белокожего. Странные взгляды и томные вздохи По мере осознания уши под капюшоном теплели. Когда имя стало можно резать адомантин, приступ вины нахлынул беспощадно и остро. Мысли перепутались, дыхание сбилось. В раздумье врезался резкий голос Варды. Он сложил руки на груди и смотрит грозно. "Тебе лучше?" спросил он. "Отлично, надо идти. Хочешь получить свой талисман или будешь дальше стоять разинув рот и пялиться на белоухового?" Я дёрнулась как от пощёчины и послала рыжему яростный взгляд. Тот ответил таким же. Ноздри раздулись, брови сшиблись на переносице. Мне пришлось отшагнуть от Лисгарда. Стараясь не смотреть в гаюиновы глаза, я развернулась к красному от облаков склону. Не раскатывай губы, странник, бросила я. Или сам хочешь завладеть талисманом? Я прищурилась, пытаясь прочитать мысли странника. В олизориновом свете кажется, что его шевелюра объята пламенем, а он демон из подземного мира. Случайно забрёл на поверхности, решил остаться. Варда закатил глаза и хмыкнул. Что, память потеряла ты? Я удовлетворённо кивнула. Именно. Идём, сказала я и уверенно зашагала по красной земле в сторону горы. Заберём мой талисман. Под ногами сухо хрустит земляная корка. коей где рассыпалась в труху, образовав небольшие красноватые пятна. Когда наступаю, в воздух взлетает багровое облачко, затем быстро оседает на сапоги и плащ. На огромной территории тоскливо завывает ветер. Он, как одинокий странник, ищет покоя, но обречён вечно скитаться по миру. Иначе погибнет, превратившись в затхлый воздух болота или пустынное марево. Очередной порыв бросил в лицо горсть песка. Еле успела зажмуриться. Несколько песчинок всё равно попали на роговицу и теперь больно режут. Я простонала и со стервенением потёрла кулаком. Вроде полегчало, хотя так и не поняла. Вылезли проклятые песчинки или так и остались где-то под веком. Нос уловил очередную струйку железного запаха. Я скривилась от омерзения и силой выдула воздух ртом. Прилипшие к губам песчинки слетели и затерялись в красных холмиках. Стараясь казаться незаметной, я вытерла лицо от пыли и бросила в сторону осторожный взгляд из-под капюшона. Белокожий идёт молча, то смотрит по сторонам, то опускает взгляд к пыльным сапогам. На меня не глядит, но на лице такая скорбь, что внутри всё переворачивается, сжимается и переворачивается снова. Я незаметно приблизилась к нему, стараясь, чтобы странник не заметил, но от него не ускользнуло моё шевеление. Приготовилась услышать самодовольную насмешку, но рыжий лишь нервно дёрнул ушами. Оказавшись достаточно близко к высокородному, я начала мягко: "Лисгард, ты не подумай, я благодарна за камень. То, что ты сделал, неоценимо. Без твоей помощи не забралась бы так далеко". Рядом насмешливо фыркнул Варда. Я проигнорировала и продолжила. Мало кто способен уйти из самого эолома за серой эльфийкой непонятного рода и племени, только лишь потому, я на секунду осеклась, подбирая слова. Высокородный в надежде поднял на меня взгляд. В глотке запершило, будто глотнула лимонного сока. Прошло несколько мгновений, прежде чем прочистила горло и собралась с духом, потому что сам так решил. сказала наконец я. Белокожий отвернулся, но даже так уловила тоску в синих глазах. "Дами, леди, сам", проговорил он. "И ни о чём не жалею". Я замолчала. Больше заводить душещипательную тему с солнечным эльфом не пыталась. От короткого разговора остался странный осадок, словно швырнула ему в лицо колье из белого гаюина. С полчаса терзалась, раздирая мои чувствами вины и совести. Варда поглядывал со странной ухмылкой, но пару раз в серых глазах заметила сострадание. Только споткнувшись о камень, смогла прогнать сомнения. Потом поглядела на печального высокородного, который смотрит стеклянными глазами под ноги. Затем перевела взгляд на Варду. Этот глядит вперёд с вызовом, под чешуйчатыми доспехами перекатываются тугие мышцы. Лицо серьёзное и волевое. Я вздохнула и прошептала едва слышно: "Всё, к лешему".